Глава двадцатая. Рекс промолчал. и Я, учащийся глядя, ждал его слов, но пауза затягивалась, и я принялся его насмешливо рассматривать. — Чего тебе еще? — проворчал он смущенно. — Ты до получения эликсира решил дать мозгам роздых? — задал я наводящий вопрос. — В смысле? — насторожился он. — Смотри, ты мой капитан. Мы победили и едем на военную кафедру. И что я от тебя жду? Выдал я новые подсказки. Что? спросил он полголоса. — Советов, блять, сказал я устало. А, воскликнул Рекс. Ну я ж простой военный, говори прямо. Тебе каких советов? Практических или, может, концептуальных? Настала моя очередь растерянно бормотать. Ну, давай сначала практические. — У нас пять с лишним тысяч трупов. Есть надежда, что мы получим достаточно зелья, чтобы их воскресить. Перешел капитан к делу. Сразу возникает вопрос управления. — Бывших сержантов-сеньоров сделаем рядовыми. За любое поражение командирам полагается расплата. Лучше назначить сержантами наших подунтеров, кто выжил в осаде. — Из лучников никто не выжил, — заметил я. «Ну, у лучников командирами назначен воскрешенных, но только своих», — сказал Рекс. «Кстати, ты собирался наградить стрелков за отражение крайнего штурма?» «Да, я помню, кивнул я. «Значит, считай три десятка модуляторов воитель-сержант плюс с подключением», — продолжил капитан. «Да мне нужны помощники, командира пехоты, стрелков и метательных систем, то есть пяток капитанских модуляторов». и один специальный инженерный. — Это ты сам организуй, когда воскресим народ, — сказал я. — Модуляторы же в Допре, а мы едем в военную кафедру. — Вот на кафедре мне бы уровень поднять, — стеснительно проговорил Рекс и даже шмыгнул носом. — Понимаешь, за командира первого уровня кафедра берет всего лишь тысячу серебра. — А если курсант платил за экзамены, — возмутился я, — так это ж курсант платил, а берут сеньора. С нанимателя, очень убедительный, заявил военный. — Угу, кивнул я, припомнив, что он говорил про интеллигенцию Азгира. Вот потому что всего тысяча пацанов не воскрешают, если гибнут в первых боях, — продолжил капитан. — Поэтому все стараются повысить свой уровень, ведь каждый дальнейший уровень на тысячу серебра дороже, до десятого включительно. — Так, — припомнил я формулу. — Получается пятьдесят тысяч за десять уровней. — Ага, — проговорил Рекс. — А с десятого каждый следующий дороже предыдущего на две тысячи, до пятнадцатого включительно. — Бля, — задумался я. — Значит, двенадцать прибавить двадцать, умножаем на пять и делим на два, потом еще плюс пятьдесят пять. — Мои пятнадцать уровней стоили сто тысяч серебра, — печально сказал капитан. а шестнадцатый стоит всего двадцать пять. До двадцатого стоимость уровня возрастает на пять тысяч. — Ну, не так уж прямо дорого, — проговорил я сдержанно. — Просто для общего развития объясни, пожалуйста, за что платить такие деньги. — Посмотри еще раз мои характеристики, — ответил военный. — Во время обучения у нас формируется первая бонусная особенность по способностям и склонностям. Я получил любимый командир. Довольно распространенный бонус, но и весьма полезный для роста в уровнях. Мне повезло не погибнуть совсем всем зеленым. На второй и третий уровень сам собрал сжалования и наградных. Моим мотивированным солдатам ставили все более ответственные задачи, и я быстро набирал агреки. Сеньор, то есть мои командиры, знали, что получает сеньор за свое серебро, оплачивая мой рост. Капитан сделал небольшую паузу и принялся объяснять далее. Одиннадцатый уровень, первый из пороговых. Возможность оживлять от имени сеньора дается обязательно. И может появиться еще один бонус. Мне выпал отец солдатом. Увеличение эффективности тренировок. При обычных условиях пустая фишка. Тренировок же практически нет, я тебе рассказывал. А у драки я не вылезал из класса политзанятий. У них там все ебанулись на психологической подготовке. Блядь. Такой хуетой часами плющил мозги бойцам. «Представляешь, во время осады и то в кошмарах снилось». И я грустно усмехнулся. «Если даже для Рекса это кошмары...» «Действительно редкая хуета». «Смешного мало», — строго сказал капитан. «Повторяю для непонятливых. У Драги все ебанулись на психологической закалке. Ты подумай на досуге, почему так. И учти, что у Драги ничего от балды не делается». Я задумчиво потер подбородок пальцами, и Рекс принялся нагнетать дальше. «Как думаешь, почему мне поручили вернуть твой пост?» «Да потому что никто не сомневался, что дело плевое. Я должен был запросто срубить агриков. Терять меня, в кого уебенили столько серебра, совсем не планировали. А я ведь его нахуй слал. Бля, чуть не выкинул кучу денег. Следующий уровень шестнадцатый, второй пороговый». Со значением проговорил капитан. «Обязательный бонус — улучшение логистики». Фиг знает, почему такое название. А по сути, просто уменьшение проебов. Меньше подгоревшей каши, сломанных телег, покалеченных увольнительных солдатиков. Если ты получишь войско в войсках пять бойцов, уровень окупится максимум за полгода. А какой может быть дополнительный бонус, стало мне интересно. «Скорее всего, никакой», — ответил он. «Это, видишь ли, редкая штука. Первый дополнительно открывается у одного из десяти, а второй вообще у одного из ста. Когда я учился, нам говорили, что во всем Асгире всего четыре капитана с тремя дополнительными бонусами, а после учебы не интересовался. Ведь дополнительные бонусы не особо важные. В центральных доменах у капитанов уровня за сотый им хватает обязательных бонусов. «За сотый? Если цена так быстро возрастает...» «Да это же миллионы золотых!» — воскликнул я. «Десятки миллионов!» — снисходительно сказал мой капитан. «Однако для центральных сеньоров золото не проблема. Ну, не такая, как у местных. Главная трудность — очки агрессора. Просто стоимость серебря умножай на три». «Ебануться!» — прикинул я. «У нас за нехилую такую войнушку триста тысяч!» «Фигня была войнушка», — сказал он снисходительно. «Центральные владетели устраивают договорные побоища с участием десятков тысяч солдат». «И только не смейся. Именно для того, чтобы прокачать капитанов. Вот я, например, на своем пятнадцатом уровне могу командовать десятью отрядами или десятью капитанами». то есть непосредственно командовать войском до тысячи или через капитана в десяткам тысяч. Получается, что твое войско для меня сейчас предел. А центральные кланы владетелей собирают армии под сотню тысяч бойцов. Ты представь себе управление. Кошмар, оценил я. Кстати, о том, почему местным не светит против сеньоров, задушевно заговорил Рекс. «Эльфы, орки или гномы могут победить в любом бою, но им никогда не собрать армию для войны. Они тупо не смогут ею управлять». «У семи козлов волк без глазу», — припомнил я народную мудрость. Ха -ха -ха", развеселился капитан. «Вот именно. Индейцы еще могут что-то сделать. Но у них получается пока только не дать себя уничтожить подчистую. Они постоянно отступают. Индейцы могут собрать войско для битвы». Даже часто побеждают, но их победа обесцениваются дрязгами между их царствами. Им мешают сговориться принципы, какие-то верования и черт знает что еще. А с сеньором похеру. Сегодня у -у -у. воюют друг с другом, завтра собираются в Кодлу и идут гнобить дикарей. — Ну, это для нас пока лирика, — проговорил я добродушно. — Как я тебя понял, у местных сеньоров капитаны низкого уровня. — Да, я же тебе говорил, что драга — необычный сеньор для окраин, — сказал Рекс. — У Чиза и Крайза тоже есть капитаны моего уровня, или даже выше. Но у всех остальных командуют практически сержанты. У многих даже без телепатических способностей и модуляторов. Это фактически бандиты, что крышуют небольшие поселки, грабят купцов, совершают набеги на соседей. — Опять ли река? поморщился я. Значит, практически ты советуешь купить тебе шестнадцатый уровень и прокачать капитанов. Кстати, бонусы накладываются. Допустим, у твоего подчиненного тоже любимый командир. Как увеличивается мотивация? Мультипликативно от чего-то поморщился Рекс. Ты не увлекайся мотивацией. Ее не получится накачивать бесконечно. Есть порог фанатизма. И от него люди устают и неизбежно тупеют. Лучше всего поддерживать ответственное, осмысленное отношение к своим прямым обязанностям. Но в целом ты понял правильно. Необходимо прокачивать сержантов и капитанов. — Ага. А куда их прокачивать уже относятся к концептуальным советам? — спросил я одобрительно. — Да, — ответил капитан, зачем-то сделал задумчивую морду и неожиданно спросил. — Помнишь, что ты поручил Деме перед осадой? — ходить на курсы. — поморщился я. — А до этого? — Ты попросил своих эльфов натаскать его до первого уровня рейнджера, — напомнил он. — Точно. Поправиться надо будет снова попросить ребят, — проговорил я радостно. — А я тут подумал, почему одного Дюму, — сказал капитан. — Кого же еще? — насторожился я. — Других пацанов, — проговорил Рекс и принялся излагать концепцию. Смотри, какое гадство. Ребята, у кого нет магических способностей, в большинстве гибнут безвозвратно в первых же боях. Этот ебучий отбор ебучих сеньоров, которые, блядь, солдат людьми, суки, не считают нахуй. Грустно. Но жизнь вообще грустная, проговорил я. Тем более я-то другой сеньор, не ебучий. Поэтому я и говорю это тебе, проворчал Рекс. Кстати, а с магическими способностями ребят получить никак нельзя. — уточнил я. — Нельзя, — сказал капитан. — С магическими орденами никто не захочет ссориться. Все курсанты с магией достаются только им. — А если я попрошу подготовить своего парня, того же Дему? — На платной, понятной основе, — спросил я. — Тогда маги какого-нибудь ордена сделают предложение лично тебе, — строго проговорил Рекс. — И от него будет очень трудно отказаться, — Лучше никому не показывай, Дему. — Хорошо. Давай дальше. Что там с другими пацанами? — попросил я. — После окончания курса ребят отпускают по домам попрощаться с родными, — заговорил Украчево. — Как раз сейчас они возвращаются и выбирают из заявок сеньоров. Самыми привлекательными были предложения сеньоров Драги, Чиза и Крайза. До сегодняшнего дня были... — Ты можешь сделать самое выгодное предложение. Обычно в потоке 20-30 курсантов. Для тебя даже тридцать тысяч серебра мелочи. — И что мне с ними делать? — заинтересовался я. — Соберем в отдельный учебный отряд и отдадим эльфам, чтобы прокачали хотя бы до первого уровня рейнджера. — До второго, — сказал я. — Я, знаешь ли, вождь эльфийского клана. Могу просто приказать рейнджерам. — Замечательно, — горячо поддержал капитан. — Только где тут концепция? — спросил я ласково. — Вот ты не видишь? — удивился Рекс. — Ну, допустим, захватим мы замки сеньоров. — Кто у нас дальше? — В смысле, кроме других сеньоров? — Индейцы, что ли? — предположил я. — Они! — кивнул капитан. — И кто с ними воюет тысячи лет? — Эльфы. — У нас будут лояльные к эльфам командиры. Лояльнее — Лояльные? — усмехнулся я. — Плохо ты эльфов знаешь. — Ну, пусть они эльфов хоть ненавидят, — сказал он серьезно. — Главное, хорошенько их узнают, смогут взаимодействовать в бою. Я помотал головой. — Зауми. — Прожекты. Тебе нужны конкурентные преимущества, — строго сказал капитан. — Делай все лучше других и старайся делать то, что другие не могут. Это залог выживания. — Помнишь, я говорил, что здесь на любом уровне есть те, кто сверху? Только твои уникальные особенности не позволят им тебя уничтожить. Вынудят с тобой договариваться. — А вот это уже концепция, — одобрил я. — Уговорил. Пойдем делать заявки и качать тебе уровни. Приехали уже четверть часа назад. Разговаривали на стоянке. Я подхватил сумку с центнером золота и вышел из экипажа. Рекс вылез следом, и мы направились в здание военной кафедры. В приемной на втором этаже снова было пусто. Нас приветствовала только Китти. — Здравствуй, сеньор Вих. — Здравствуй, капитан Дюракс. — Здравствуй, — вежливо молвил капитан. — Привет, — сказал я, поставив на стойку сумку. — А скажи, пожалуйста, к вам кроме нас еще кто-нибудь ходит? — Это закрытая информация, — проговорила она строго. — Не, можно без имен. Вообще часто обращаются, — спросил я благодушно. Вообще обращаются, ответила она безразличным тоном. Я понимающе улыбнулся. Это называется делать табло при никакой игре. Впрочем, девочки, судя по скучью в глазах, пофигу, явно на окладе тут. Хорошая предпосылка для коррупции, но это когда разбогатею. А сейчас денег едва хватает на самое необходимое. Вот и хорошо, что не скучаете, сказал я и перешел к делу. «Какой нынче курс серебра к золоту?» «Десять», — проговорила девушка с милой улыбкой. «Славно. Нам тогда для начала заявки на всех ваших выпускников». «У тебя, по нашим данным, нет очков агрессора», — прервала меня кить «Воевал?» Я значительно кивнул. «Тогда давай для начала в третий кабинет», — сказала она снисходительно. «Рекс тоже воевал». «В смысле, сам», — проговорил я. «Ему тоже надо?» — Да, — сказала девушка, — а ему в четвертый. Я прихватил сумку с золотом и отправился к знакомой двери. Рекс пошел в кабинет напротив. В лаборатории я без предисловия уселся в застеленное клеенкой кресло, положив сумочку на колени. — Бля... На ногах же амулетов нет, а там ценнер золота. Чуть ноги не сломал. Придержал сумку руками, но вкусить ощущение успел вполне. Сжал челюсти, чтобы не скулить. Хрен в синем халате тоже молча опустил мне на голову колпак. Через несколько секунд он сказал «Все!» и убрал от меня свой агрегат. Я, не прощаясь, встал на ножки и несколько враскорячку почапал на выход. Из кабинета напротив вышел Рекс. «Вих!» — воскликнул он. Я поднял глаза на его сильно удивленную физиономию. «Что с тобой?» — спросил он возбужденно. — Выговорил я сведенную пастью и проследовал к милой девушке Китти. Снова поставил сумку на стойку, а Китти налила мне в стакан воды из графина. Я благородно промычал и принялся пить маленькими глотками. А девушка участливо говорила. — Видимо, посттравматический синдром. Наше оборудование могло вызвать возвращение болезненных ощущений. Она ласково посмотрела мне в глаза и вкрадчиво сказала. «Тебе не следовало приходить сюда сразу после битвы. Извини, что не предупредили. Зато тебе в виде компенсации добавили тысячу очков агрессора». Я поставил недопитый стакан на стойку и проговорил более-менее внятно. «Благодарю. Мне уже лучше». «Замечательно», — обрадовалась девушка. «Значит, ты в состоянии ответить на вопросы». — Как и прошлый раз, у нас нет всей информации. — Спрашивай, — сказал я. — Да все то же, что и тогда, — стеснительно проговорила она. — Ты помнишь ответы? Я кивнул. — Так и запишем, — сказала Китти. — Очки агрессора тебе начислено условно. Окончательное подтверждение после получения данных расследования. Всего у тебя триста шестнадцать тысяч сто агриков. Она заговорчески мне подмигнула. — Трать! пока не обнулили. «Да я уже говорил», — просипел я и залпом допил воду в стакане. Похрипев горлом, заговорил ровнее. «Сначала заявки на всех ваших выпускников». Китя опустила глазки на магический шар, поводила возле него палочкой и доложила. «Всего у нас в этом году двадцать четыре человека. Четырнадцать парней и десять девушек». Она подняла на меня глаза. «Тебе без разницы?» — Вообще-то девчонки как-то убить же могут. И вообще им нужны условия. Я вопросительно посмотрел на Рекса. — Без разницы, — сказал он, твердо глядя мне в глаза. — У меня мама была капитаном пятидесятого уровня. Была — Была? — спросил я. — А теперь? — Погибла в битве с индейцами, — проговорил он глухо. — Поле боя осталось за неприятелем вместе с павшими. — Охуенный аргумент. — Я маленький был, — продолжил капитан. — Батя рассказывал. Она была лучшим воином, каких он знал. — Ну, конечно. А что бы он тебе еще рассказывал? — Я тоже. Может быть, встречу, — сбился он под моим скептическим взором. — Вот тут да. Против наследственности не попрешь. — Давай всех, — обернулся я Кити со вздохом. — Тысячи серебра и три тысячи очков агрессора за каждого, — деловито проговорила девушка. — Деньги вперед! Очки списываются сразу. Выпускникам будет открыта статистика твоей банды, и ты можешь добавить небольшое объявление. Если на твою заявку не откликнуться в этом году, монеты не возвращаются, она автоматически переносится на следующий год. — Ну, я так и думал! — открыл сумку, проворчав. — Погоди, не сбивай! и принялся отсчитывать 2400 золотых. Девушка сноровисто отсчитывала монетки десятками и сгребала их под стойку. Когда убрала последнее, снова спросила. — Так что добавить к твоим данным? — Напиши, что у них будет уникальная возможность стать эльфийскими рейнджерами, — проговорила я веско. — И тем, кто сдаст экзамены, я сразу оплачу уровни до десятого. — Сразу не получится, — твердо сказала Кити. — Капитан должен сам зарабатывать очки агрессора. — Тогда напиши, что буду оплачивать уровни по мере накопления этих очков, — ответил я, пожав плечами. — А вот про рейнджеров заговорила она неуверенно. — В твоих данных указано только, что у тебя союз с кланом эльфов Ира. Ты точно можешь гарантировать обучение у эльфов? — Если ты не предоставишь гарантии от вождя клана, твое обещание пойдет под грифом «Сомнительно». «Устного заявления вождя достаточно?» — спросил я смущенно. «Конечно!» — воскликнула девушка. «Если ты его к нам приведешь!» «Я вождь клана эльфов Ира», — сказал я виновато. «Даю слово мага!» Кити зависла, открыв ротик и округлив глазки. Я подождал несколько секунд и решил ее поторопить. «У он спроси!» Она перевела взгляд круглый глаз на капитана, и тот солидно проговорил. Мы праздновали с эльфами победу, и их друиды при мне называли моего сеньора вождем. Китти прошептала «пиздец». Прикрыв ротик, еще секунду помолчала и заговорила радостно «Тогда, конечно, твое обещание получит гриф гарантированно вождем». Она нервно прокашлялась и перешла на деловой тон. «С тебя списано 72 тысячи очков агрессора, остаток 244 тысячи сто». — Желаешь еще что-нибудь? — Да, — важно кивнул я. — Капитану моему шестнадцатый уровень. Двадцать пять тысяч серебра и семьдесят пять тысяч очков агрессора, — промурлыкала Кити. Я принялся отсчитывать золотые. Девушка деловито их пересчитывала и убирала под прилавок. Отсчитав две с половиной тысячи, я проговорил просительным тоном. — Только можно мне в кабинет с капитаном? Китти подняла на меня удивленные глазки. За руку его подержу, пробормотал я краснее. Боится он. <свят> Видимо, что-то хотел сказать Рекс, но передумал, даже прикрыл рот ладонью. Появилась отметка о новом сообщении в чате. Я открыл короткое послание. Ебанулся, написал Рекс. Попробую наколдовать тебе дополнительный бонус, набрал я строку в ответ. Да, заявил капитан слух. мне так будет спокойнее. Китти перевела внимательный взгляд на него. Рекс покраснел и промямлил. «Ну, у нас, военных, с сеньорами особые отношения...» Китти передернула плечиками и холодно проговорила. «Правилами не запрещается. Идите в четвертый кабинет!» Я забрал сумку, и мы, опустив лица, гуськом направились по указанному направлению. В четвертом кабинете нас хмуро приветствовал еще один технический специалист в синем халате. — Вам шестнадцатый, — проговорил он. — Пока в кресло садитесь, данные еще грузятся. Рекс уселся. Мужик сразу придвинул к его голове колпак на штативе. Нахлобучил, спросив. — Уши не трет? — Спрашивал уже сегодня, — проворчал Рекс. — Ну, может, выросли, — добродушно сказал техник. — Ты предупреди, когда будешь готов, — попросил я. — Ага, — кивнул он. По Помолчав, немного буркнул. — Готов. Я попытался себе представить... А что там представлять? А, пусть Рекс скажет, что получил дополнительный бонус. Вполне вероятное событие. Модулятор отозвался на мой запрос. мысли МАК Плюс Плюс приветствует вас во имя всеобщего блага. Желаемое событие описано вами недостаточно точно. Ваш капитан может сказать вам, что получил ординарный бонус. Вероятность события – 1%. Можно повысить до предела 65% за 12 очков чудесатости. Редкий бонус, Вероятность события – 0.1%. Можно повысить до 40% за все ваши 67 очков чудесатости. Уникальный бонус, Вероятность события – 0.01%. Можно повысить до 4% за все ваши очки чудесатости. «Что выбираете?» «Можно?» — спросил мужик в халате. «Погоди!» — буркнул я и принялся тереть подбородок. «Ординарный однозначно нафиг!» «Даже если повезет, что там будет за плюшка!» «Точно фигня какая-нибудь!» «Редкий уже интереснее, но...» «Один же пень игра на всю чудесатость!» «Что и в третьем варианте!» «Уникальный он и есть уникальный!» А не обломится ничего, я и так не собирался менять этот безумный мир. Его вон, походу, уже не раз пытались изменить. Планка совершенно на бикрень. Выбираю третий вариант. Уникальный, — подумал я. Ваш выбор принят, — ответил модулятор. Давай, — махнул я ладонью. Техник кивнул, а РЭК в следующее мгновение обмяк кресля. Работник взял с полочки бутылек. Открыл, смочил ватку. Завоняло на шатырем. Сунул ее под нос моему капитану. Тот вздругнул и энергично замотал головой. Пришло новое сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага, ваш капитан получил следующий шестнадцатый уровень. Получен обязательный бонус логистика. В подчиненных капитану войсках сокращается количество небоевых потерь, связанных с халатностью травм, потраченного по безалаберности времени». — На 16%. Ваш капитан получает возможность тратить очки агрессора от вашего имени. В меню настроек появилась позиция «Доверенность на очки агрессора». По умолчанию включена. Списано 75 тысяч очков агрессора. Остаток — девять тысяч 100. Вот и просрал я свою чудесатость. Больше не нужно думать, чтобы такого с ней сотворить. Техник убрал от головы Рекса колпак. Тот встал и сразу двинулся на выход. Я пробормотал мужику. «Благодарю — Благодарю! И пошел следом. В зале Рекс бросил через плечо. «Пока, — Пока, Кити". И тоже направился к выходу. — Да постой ты! — воскликнул я. — Ну, не получили бонусы, хрен с ним! Капитан даже не повернул головы. — Извини, — сказал я Девушка и побежал за капитаном. Догнал его на лестнице. Взял за плечо и снова громко спросил «Да что с тобой?». Он сердито дернул плечом и прибавил шагу, стремительно выбежал из здания и нервно почесал к экипажу. Я поспешал за ним. «Ну, почему в экипаж?» — спросил я уже в салоне. «Нам же еще нужно в башне времени и разума». «Золотые тебе жить мешают», — вдруг весело сказал капитан. «Дверцу прикрой». Я растерянно захлопнул дверь. На физиономии Рекса не наблюдалось и следа недавнего разочарования в жизни. Загляни в рейтинг. Посмотри данные нашей банды, проговорил он дело на равнодушным тоном. Ен осторожно на него посмотрел и решил все-таки глянуть, что там новенького. Открыл рейтинг и э -э был слегка озадачен каким-то явно системным объявлением. Внимание, сеньоры и воители! Маги и администраторы, купцы и разбойники. Только что в Азгире произошло событие, способное изменить ваши судьбы. Азгир уже не станет прежним. Наблюдайте знамения новых времен и крепитесь. Помните, что бы ни случилось, Азгир благоволит отважным. Ну, как бы да, для старого моего мира выглядит как приглашение бежать в подвал и закататься в рубероид. «Но это же азгир. «Тут такое обычное дело!» «Сыкунам ловить нечего, по определению!» «Ну и что?» — пожал я плечами. «Данные посмотрел?» — спросил Рекс. «Я, морщась снова полез в меню». Рейтинг смотреть не стал, открыл сразу характеристики. «Банда свободного лидера Виха. Войско — 10800. Инженерное средство — 1000. Крепости прочие — 6000». Союз с кланом эльфов Ира — 10 тысяч. Уникальные особенности — 10 тысяч. того могущества — 37 тысяч восемьсот. Награда системы за уничтожение — 50 тысяч очков доблести. Имеется дополнительное поощрение. Перейдите по активной ссылке. Я поджал губы и уставился на Рекса в ожидании объяснений. — А раньше за нас давали всего тысячу одов, — проговорил он. — А сейчас пятьдесят. — Ну, мы же победили, — сухо заметил я. — И какие у нас появились уникальные особенности? — кратчево спросил он. «Э -э — Ну, вообще что-нибудь, — промочал я. — Слава Творцу, что населил мир идиотами, — ласково на меня глядя проговорил капитан. — Пусть все они думают так же. — А как, сука, надо думать? — вспылил я. — Идиоты не обращают внимания на объявления, что пишут большими буквами, — улыбнулся капитан. — В мир пришло изменение. Мир не может прямо заявить, что произошло. Но ему не нравятся любые изменения, тем более судьбоносные, — он возбужденно прошептал. — То, что система в пятьдесят раз досыпала за нас одов, — это реакция мира. — Слышь, простой военный, — зарычал я, потеряв терпение, — — Хорош уже, Ребусов! Говори прямо! Капитан сделал постную физиономию и заговорил в полголоса. — Не ори, сейчас скажу. — Запоминай каждое слово. Готов? Я вздохнул, собирая в кучку самообладания, и кивнул молча. Он, отчетливо проговаривая каждое слово, продолжил. — Это я могу сказать только тебе. — Только один раз. — И только сказать. По ментосвязи в бреду или под гипнозом не выдам ни буквы. Уяснил? Говорить? Я снова кивнул. Капитан заговорил сухим, немного безразличным тоном. Я получил уникальный дополнительный бонус. Теперь за каждый новый пороговый уровень я буду получать ординарный дополнительный бонус с вероятностью 100%, редкий с вероятностью 10% и уникальный с вероятностью 1%. Эта особенность пожизненная. При воскрешении зельем теряется. Сохраняется при использовании заклинаний жизни второй шанс или смерти отсрочка. Особенность активируется после передачи тебе этого сообщения. Бонус активирован. Больше ты от меня об этом ничего не услышишь. Он сделал паузу и попросил. «Пожалуйста, никогда не спрашивай меня об этом. Я просто не вспомню». «Блин!» «Кажется, я уже не помню». Я задумчиво потер подбородок. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы, наконец-то, решились изменить мир. Использовали все очки чудесатости. Одержимость вашего демона плюс пять. Итого триста шестьдесят. Сила духа плюс один. Итого сто шесть. Вы поставили все очки чудесатости». Самого что есть чудесного в мире кэшбэк 5 очков. Вы выиграли при вероятности всего в 4 грёбанных процента. Чудесатость плюс 5, итого 10. И что вы, вашу мать, выиграли. Это просто пиздец какой-то. Чудесатость плюс 5, итого 15. При таком везении удачливость вам добавлять просто неприлично. Считайте, что она вся ушла на последний выигрыш. Удачливость 1. В смысле, больше ноля? Ну вот. Нахер бы мне сдался этот бонус, если удачливость практически обнулили. Точно пиздец какой-то. Мне еще и предлагается охуевать и радоваться. Чему, нахуй? Каким-то хер пойми каким бонусом, за который еще надо платить и воевать как бобик. А капитана этого грохнут. И все, блядь. Трястись теперь над ним, над сокровищем эдаким. Я грустно посмотрел на Рекса. И сдержался. — Парень-то не при чем. Сам устроил азартные игры с судьбой. — Надо еще сходить в башню разума, — сказал я спокойно. — Тут где-то недалеко.